Глава 10. Проверка на прочность. Вероника крепко зажмурилась, затем открыла глаза. Надписи не думала исчезать. С немалым трудом сообразив, что следует сделать, Вероника крикнула техничке «Я сейчас!», достала мобильник и сфотографировала стену. Вспышка камеры на мгновение развеяла вязкую темноту прохода и зрение уловило движение впереди. Из прохода Снова залитого чернотой, донесся шорох. Не будь Вероника напугана заранее, решила бы мыши, но сейчас тихий звук чуть не довел ее до обморока. Они приходят снизу. Шорох раздался снова. Никаких хлопков, только шуршание и непонятное пощелкивание. Веронику пробрала дрожь. Почему ее больше не торопят? Она развернулась и быстро направилась к выходу. Вдруг лампочка, маячившая у двери, неожиданно погасла. Дальше произошло что-то совсем уж странное. Вероника, находившаяся всего в паре шагов от спасительного выхода, рванула вперед и... врезалась в стену. Лопа обожгло болью. Из глубины подвала на фоне все того же шороха донеслось. «Сойка, лети прямо сквозь стену!» Это был издевательский шепот не имеющая ничего общего с детским голдежом, который донимал ее в бреду. Вероника лихорадочно ощупывала грязную стену. Не могло быть такого, чтобы выход просто исчез. Шорох сменился знакомым звуком. Хлоп, хлоп. У Вероники внутри все оборвалось. Упрямо отрицая реальность, она снова двинулась вперед и снова ударилась. «Спокойно. Это школьный подвал. Совсем рядом люди, много людей. Ты просто паникуешь». Вероника вспомнила бесстрашного Алекса и попыталась обуздать страх. Вдруг тело двинулось вперед, словно само по себе узнала, куда именно нужно идти. Но самое невероятное заключалось в том, что, по ощущениям, Вероника пошла ровным счетом туда же, куда и раньше, и должна была врезаться в стену. Она даже зажмурилась, хотя в темноте от этого не было никакого толку, однако вместо удара ощутила что-то холодное и склизкое. Но, должно быть, ей показалось, потому что в следующий момент ее обдало холодным воздухом. Вероника по инерции сделала еще пару шагов и остановилась. Она стояла у порога. Рядом никого не было, лампочка не горела. Правда, стоило Веронике это отметить, подвал тут же озарился желтым светом. Ты там все? Техничка перегнулась через перила. Она поднялась на один пролет, чтобы с кем-то побеседовать. Нашла? Да! ответила Вероника дрожащим голосом. Техничка спустилась и вытаращилась на нее. «Что случилось?» Вероника почувствовала, как по лбу что-то стекает, и провела по нему рукой. На пальцах осталась кровь. Да споткнулась случайно. «И внимательность на уровне, и ловкость», пробурчала техничка, закрывая дверь. «В медкабинет сходи!» Вместо медкабинета Вероника отправилась в туалет и умыла лицо холодной водой. Ссадину на лбу защипала, но, к счастью, она оказалась совсем небольшой. И правда, как так получилось, что Вероника влетела в стену? Она стояла точно перед проходом, и в этом не было никаких сомнений. Что в первый раз, что во второй. Или темнота и страх совсем ее запугали? Вероника достала смартфон и посмотрела получившийся снимок. Камера запечатлела надпись, но проем рядом, несмотря на вспышку, так и остался чернее черного. Вероника была уверена, в этой черноте что-то пряталось, и ее снова охватил ужас. На последний урок она пришла со звонком. Преподаватель математики покосился на нее, приметил ссадину, но никак не прокомментировал, только велел побыстрее садиться. Зато одноклассники проявили любопытство и минут десять тыкали в Веронику карандашами и кидали записки. В конце концов, ей это надоело, и она написала, что упала. Ребята тут же потеряли к происшествию всякий интерес. «Алданова, задержись», — сказал Кирилл Петрович в конце урока. «Господи, ну что еще?» — с тоской подумала Вероника. Ей не терпелось попасть домой и рассказать Алексу о происшествии в подвале. Одноклассники вышли. Вероника по приглашению Кирилла Петровича уселась за парту рядом с учительским столом. «Что случилось?» — математик кивнул на ссадину. «Упала». «Понятно». Учитель нахмурился, и Вероника сделала вывод, что он ей не поверил. «Но не говорит же, что она с разбегу врезалась в стену!» «Поверить в это было бы еще труднее». «Послушай, ты вчера на дополнительных занятиях не видела Абрамову?» Вероника с минуту молча смотрела на него, Кто тут вообще сошел с ума, она или мир вокруг? Ее не было на занятиях. Я вполне вменяем. Кирилл Петрович едва заметно усмехнулся. Сам знаю, что не было. Но, может, ты видела Катю в школе или во дворе? Возможно, в окно? Вероника невольно опустила глаза. Ты ведь вчера не спешила уходить. А я, когда спускался, увидел ее на первом этаже. Катя, конечно, сразу спряталась, но ее крашенные вихры точно ни с чем не спутать. «Вот я и подумал. Может, вы договорились о встрече? Есть множество интересных занятий помимо математики, верно?» Вероника не понимала, к чему он ведет. Обвинял в содействии прогульщицы, но в голосе учителя не было укора. «Да, я видела ее в окно», — пробормотала Вероника. «Тогда тебе лучше рассказать об этом, Вере Анатольевне. Чего ты вся сжалась? Увидеть человека в окно — не преступление?» «Если не преступление, то зачем рассказывать Вере Анатольне?» «Для полноты картины. Я вот сказал, что, кажется, видел ее в школе сразу после своих занятий. Но ребята из 11-го, которые были в соседнем крыле, ничего об этом не знают. Здесь оставалась только ты. И заявила, что ее не видела, так что лучше сообщи про окно. Во-первых, у нас к Катерине есть пара вопросов». Он сказал это таким тоном, что Вероника сразу поняла, Речь о надписи возле учительской. Во-вторых, родители волнуются. Волнуются? Конечно. Когда ребенок не ночует дома, это крайне волнительно. Поэтому, если знаешь, где Катя, тоже обязательно сообщи об этом Вере Анатольевне. Да хоть записку анонимную подкинь, я тебя не выдам. Ну ладно, иди. Заторопился Кирилл Петрович. У двери класса появилась завуч. Вероника на негнущихся ногах вышла в коридор и стала медленно спускаться по лестнице. «Значит, Катька не ночевала дома». Это совершенно ни о чем не говорила. Она не раз хвасталась Веронике своими загулами, после которых не могла прийти на уроки, мешала плохое самочувствие из-за выпитого накануне. Обычно сходки проходили у ребят из 11 2 или у каких-то других Катькиных друзей и растягивались на полночи, а то и на всю ночь. Пару раз Катька пробовала затащить туда Веронику, но удавалось отговориться тем, что тогда она не успеет сделать домашнюю работу. В ответ на вопрос, как к этому относятся родители, Катька пренебрежительно отвечала, что ей уже не 10 лет, и ее отчеты им не нужны. Но в памяти было слишком живо происшествие с Юрой. и Еще этот подвал... Вдруг и правда надпись сделала Катька, и возле учительской, и в самом подвале... Она наверняка видела в больнице предупреждение «Остерегаться, тигриц!». Но зачем Катьке это надо? Попугать? Слишком сложно. Вряд ли Катька могла рассчитывать, что Веронику снова понесет в подвал. Так и не зайдя к Вере Анатольне, Вероника отправилась домой. Алекса она застала заготовкой. Он повязал голову полотенцем, из-за чего выглядел призабавно — и мастерски обжаривал тонкие кусочки мяса. На второй сковороде дымились овощи. «Ого, как вкусно пахнет! Садись, сейчас будет готово!» «Да я просто...» — попыталась было объяснить смущенная Вероника. «Никаких просто! Садись и ешь!» За вкусным обедом не хотелось разговаривать об ужасах и странностях, поэтому, когда Алекс спросил, как прошел день в школе, Вероника непринужденно рассказала пару обыденных историй. Как смешно оговорилась учительница биологии и какой спор об общечеловеческих ценностях разгорелся на истории. Алекс слушал с интересом, а потом признался, что сам школу терпеть не мог, хотя учеба давалась ему довольно легко. «У меня было невыносимое ощущение, что я трачу время зря, вникая в кучу совершенно ненужных мне вещей, а ведь мог бы заняться чем-то действительно полезным. Например, меня больше всего интересовала биология». Но вместо того, чтобы закопаться в нее поглубже, приходилось учить кучу никому не нужных исторических дат. В смысле, я прекрасно знаю, что крестовые походы начались в XI веке и закончились в XV. Но зачем мне было заучивать, что IV начался в 1202 году? Видишь, до сих пор помню. Кошмар! Ну и память у тебя. Это не память, а Даниэль. Учиться он помогает примерно так же, как проснуться. Врагу не пожелаешь. Так что я могу посреди ночи выдать любой момент из школьного курса истории. «Надо будет попросить его помочь подготовиться к экзаменам», помечтала Вероника. «Лучше не надо», — посоветовал Алекс. «Меня вот черт дернул попросить помочь с историей. До сих пор жалею». Он меня так замучил, что ко всему остальному я готовился самостоятельно. Причем вовсе не потому, что хотел сдать экзамены на отлично просто боялся что придется попросить его о помощи они доели вместе убрали со стола и только потом за чашкой кофе алекс спросил указывая на лоб вероники ты не иначе пыталась пройти сквозь стену откуда ты знаешь смешалась вероника вообще то я пошутил что случилось алекс мгновенно посерьезнел вероника в подробностях рассказала о визите в подвал как и в случае с больницей К концу рассказа она почувствовала себя в конец помешанной и ощутила острую потребность объяснить все более или менее приземленно. «Может, я просто со страху, и мне показалось, а надпись, может, Катька?» Человеческий мозг, конечно, обожает всякие его крутасы, да и сами люди тоже особенно такие, как эта Катька. Но тут уверен не тот случай. «Но это школа!» — в отчаянии воскликнула Вероника. «Никакой связи с больницей!» «Почему?» Ты вот сомневалась, а теперь тебе наглядно показали, что связь все-таки есть. И это, в общем-то, соответствует моим вчерашним мыслям, которые я не смог сформулировать. Смотри, как я думал. Что общего у больницы и школы, да и у многих других зданий? Ну, подвал. Точно. Не только, но в том числе. А что общего у подвалов? Они под землей. Правильно кивнул Алекс. «А еще у них есть стены. Но стены есть везде. Это правда. У школы и больницы есть еще кое-что общее». Вероника вопросительно посмотрела на него. «В оба места ходили ты и Катька. Ну и Юрка этот, который был связан с вами обеими. Это, конечно, может оказаться и совпадением, но была у меня и другая мысль. Может, Катька и Юрка лежали в этой больнице?» «Может, были как-то связаны с пропавшими детьми?» «А почему ты спрашиваешь?» — растерялась Вероника. «Серые — это серые, дети — это дети». «Ну, знаешь ли, ни за что не поверю, что эти две истории никак не связаны, и что серые, например, пишут на стенах предостережения и подсказки. Так что, как думаешь насчет Катьки и Юрки?» Первым порывом Вероники было сказать решительное «нет», но вдруг она вспомнила. Юра говорил, его сестра была из пропавших детей, но мне потом показалось, что это он придумал, ну, чтобы заманить меня. Возможно. А Катька? Точно нет. Она сама предложила пойти в больницу, но это было спонтанно. Она говорила так, да и вела себя... Нет, не могу поверить, что она бывала там раньше. Понятно. Тогда выясним, как чувствует себя Юра и что там с его сестрой. Сейчас потормошу Даниэля, чтобы сделал пару звонков. Алекс ушел к себе в комнату, Вероника взялась мыть посуду, раздумывая о своем невеселом приключении. Она совсем забыла рассказать про голос. Издевательский шепот отдавался в ушах зловещим эхом. «Сойка, сойка! Почему именно сойка?» Последняя тарелка выскользнула из руки Вероники, она чудом успела поймать ее у самого пола. «Нет, наверняка это не воспоминание о сон, или и вовсе фантазия». Вернулся Алекс. Вероника спешно поставила тарелку в сушилку. «Юра до сих пор в больнице», — сказал Алекс, — «и даже в сознании. Но ничего толком не говорит, только что-то бормочет. А сестра? Сестры у него никогда не было, так что он все насочинял. Поскорее бы он поправился, так хочется ему вдарить. Ладно, пойдем на поиски приключений или лучше останешься дома? — Нет, я пойду, — решительно проговорила Вероника. «Только сначала отцу позвоню, ладно?» «Конечно, мы не торопимся. Серые чаи не убегут?» Вероника посмотрела на Алекса одновременно с улыбкой и укором во взгляде. Она завидовала его способности с юмором относиться к подобным вещам. Отец ответил бодрым голосом. «Ну, как пожелает наша самостоятельная девушка?» «Отлично, а у вас как?» «У нас тоже все хорошо, как в школе». Почти все пятерки. Вчера писали тест по математике на дополнительных занятиях. Оказалось, у меня лучший результат. Вероника еще немного рассказала о школьной жизни, потом осторожно проговорила. Я тут кое-что вспомнила. Точнее, мне приснилось. Она сочла, что такое объяснение вызовет меньше вопросов. «Мама меня случайно Сойкой не называла?» Повисла пауза. «Тебе написала мама?» В голосе отца послышался металл. «Да нет, я же говорю, сон приснился. Так называла или это ерунда?» «Я называл. Только это не мое изобретение, а твое». «В смысле?» — не поняла Вероника. «Ты сама заявила, что ты теперь сойка. Вы вроде играли в какую-то игру в детском саду, не помню уже». «В детском саду?» «В каком еще детском саду?» «Обыкновенном». «Ладно, мне пора». — заторопился отец. Было слышно, что к нему кто-то пришел. Он отключился. Вероника посмотрела на смартфон с недоумением и обидой. Не ходила она ни в какой детский сад. Отец что, с кем-то ее перепутал? Может, у него, как в кино, была тайная семья? Однако нечеткое воспоминание о Сойке он подтвердил. Возможно, из-за этого нелепого совпадения к ней привязались дети из больницы, точнее, их призраки, или что там еще. «Ведь они были просто зациклены на этих сойках». Вероника не стала ничего говорить Алексу. Собиралась сказать, но едва вышла в коридор, он протянул ей небольшой сверток и все мгновенно вылетело из головы. «Это тебе». «Что это?» «Оружие», — Серьезно проговорил Алекс. Волнуясь, Вероника развернула шуршащий целлофан и рассмеялась от неожиданности, Внутри свертка была симпатичная куколка с ярко-розовыми волосами в блестящем серебристом платьице. «Напрасно смеешься?» — подмигнул Алекс. «Кажется, тебе говорили, что их пугают не настоящие лица». «Да, точно. Я совсем забыла». Вероника почувствовала легкий укол разочарования и снова усмехнулась, на этот раз самой себе. Она уже не была ребенком, но как было бы здорово, если бы Алекс... Что-нибудь ей подарил. Только Даниэлю не говори, предупредил Алекс. Для него это что-то вроде языческой магии. Он предпочитает более традиционные средства. Кстати, это мы тоже возьмем. Он протянул Веронике пластиковую бутылочку с водой. Вторую такую же сунул в карман куртки. Освещено лично Даниэлем. Соль на серых не действует. Но воду я еще не пробовал. Хотя она в любом случае пригодится. Почувствуешь дурноту или сонливость, или еще что, просто плесни в лицо. Если увидишь какую-нибудь дрянь, плесни и на нее тоже. «Но на детей-то, наверное, не надо?» — занервничала Вероника. Алекс на секунду задумался. «Да тоже можно, наверное, они не обидятся. Хороший способ проверить, действительно ли это невинные ребятишки, или кто-то пудрит нам голову. А у меня будет еще кое-что посерьезнее». Он продемонстрировал Веронике, Небольшой ломик, для порядка завернутый в пакет. «Ну, пойдем?» Они вышли на улицу и направились к остановке. В автобусе Алекс развлекал Веронику рассказом о том, как ходил в детский магазин выбирать куклу. «Прямо дискриминация какая-то!» — наигранно возмущался он. «Что, взрослый парень не имеет права купить себе игрушку?» «Ко мне стянулись все женщины в магазине. Половина думала, что я недоумок отец, другая, что просто поехал крышей. «Ты не стал ничего объяснять?» «Был соблазн рассказать про серых, но в результате я просто сказал, что моя девушка обожает кукол». «А у тебя есть девушка?» — спросила Вероника и тут же прикусила язык. «Какое ее дело?» Алекс воспринял вопрос простодушно. «Да нет, конечно, какие девушки с моими разъездами?» Его ответ обрадовал Веронику, так что она почти забыла, куда направляется. Даже когда они вышли из автобуса и побрели по промзоне, страх не спешил щекотать нервы, даже несмотря на то, что она совсем недавно пережила ужас в школьном подвале. Но чем ближе они подходили к больнице, тем больше росла напряженность. Вероника подумала, что было бы неплохо отвлечься, и напомнила. «Ты как-то обещал рассказать. Ну, помнишь, что такое для тебя не впервые?» Алекс некоторое время молчал, глядя прямо перед собой. Ему было непросто вспоминать о Лукасе. Но, во-первых, он и правда обещал. Во-вторых, уж лучше он сам расскажет эту историю, чем Вероника узнает все от Даниэля, который наверняка выставит его невесть каким страдальцем. Впрочем, имелся и третий вариант — поведать о парочке приключений, не упоминая Лукаса вовсе. Алекс было соблазнился именно этим вариантом, Но в последний момент сдался. Вероника так доверчиво делилась с ним своими страхами и слабостями, что скрыть свои собственные казалось преступлением. «Ну, я своего рода приемник. Тонко чувствую и заметил это очень рано. Мог прийти в дом и сразу сказать, в этом месте что-то не то. Обычно так и оказывалось. Мы тогда жили в городке, где все верили и во всякую чертовщину, и в чудеса. Поэтому, стоило мне сказать что-нибудь такое, люди звали священника, даже если сомневались. Просто на всякий пожарный. Вреда, мол, не будет. И получилось так, что после пары таких случаев некоторым стало намного лучше, и эти люди раззвонили об этом всем подряд. А каких таких случаев? Ну, например, я заметил, что в мастерской у нашей соседки что-то неладно. Там было тяжело дышать, и мне показалось, что за верстаком свернулась какая-то... «Какая-то дрянь. Глаза видели просто тень, и в то же время она была какая-то непростая, живая темнота. Сложно объяснить». Вероника вспомнила нечто, затаившееся в темном проеме подвала, и, понимающе кивнула. «Я рассказал, как все видела и ощущал. Соседка прислушалась, осветила квартиру и прислала нам огромный пирог. Считала, что сходит с ума. Её преследовали приступы удушья, кто-то шелестел по ночам, из мастерской доносился стук». После освещения все прошло. Я чувствовал себя, если не чудотворцем, то супергероем точно. Даниэль пытался вправить мне мозги, но бесполезно. И вот однажды случилось... Мне было 12. Один парень надоумил меня наведаться в дом с дурной славой. Это был наш местный Аметивиль. Ну, знаешь, как в фильме ужасов. Когда-то там произошло жестокое и во многом необъяснимое убийство. Поговаривали о нечистой силе. Даниэль миллион раз велел мне держаться подальше от подобных мест, но я же мнил себя спасителем человечества, как можно было не пойти. Вот и пошел. «И что там оказалось?» — спросила Вероника с замиранием сердца. «Чего там только не оказалось. То есть, по факту, дом был заброшен и пуст. Из него давным-давно все вывезли, а что не вывезли, то разворовали. Но я там всякого насмотрелся, слышал голоса, Видел помещение, которые просто не могли бы влезть в такой маленький домик. Это было страшно очень. В голове все смешалось, казалось, я брежу наяву. Это состояние было хорошо знакомо Веронике. Особенно мне запомнилась одна тварь. Она была совершенно бесформенной и растекалась по полу. Но, готов поклясться, я видел в ней лицо, похожее на человеческое. В конце концов, эта тварь стеклась воедино и оказалась прямо передо мной. Более отвратительной башки я в жизни не видел. Она ничего тебе не сделала? Наверное, нет. Но мне стало так дурно, что я едва добрался до выхода. Помню, лежал на дороге, пытаясь вдохнуть. Кто-то увидел меня, поднял тревогу. Но все было нормально, я не пострадал. Только был смертельно уставшим и отвратительно себя чувствовал. Алекс умолк. Вероника внимательно смотрела на него. Было понятно, это не конец истории. Я выспался и почувствовал себя намного лучше. Лукасу тогда было десять, и вот ему-то потом как раз и поплохело. Когда я пришел его навестить, то увидел его лицо. Я узнал того. С пола. Что бы это ни было, я притащил это в дом, и оно влезло в Лукаса. «Боже мой!» — прошептала Вероника. «Ему пытались помочь и врачи, и священники», — продолжил Алекс. «Он был не в себе больше месяца». В конечном итоге один человек все-таки смог. Лукас поправился, и этой твари я больше не видел и не чувствовал. Но с тех пор Лукас почти не говорит и не может жить без присмотра. Как трехлетний ребенок. Мне... Очень жаль. Веронике стало понятно, почему они с Даниэлем так спокойно отнеслись к ее рассказу о больнице, и ни на мгновение не усомнились в том, что имеет дело с темными силами, а не с галлюцинациями. За почти бесстрастным рассказом Алекса чувствовались страх и боль невероятных масштабов. Мне тоже, ясное дело. Но что случилось, то случилось. С тех пор я так зол на всю эту чертовщину, что напугать меня очень сложно. В глубине души Вероника восхитилась и обрадовалась. Как здорово, что Алекс злится на чертовщину, а не на себя. Сама она, наверное, просто не выдержала бы чувства вины. Впереди показалось мрачное здание. «Хотя, конечно, нет ничего невозможного», добавил Алекс после короткой паузы. На первом этаже все осталось по-старому. По полу также был разбросан мусор, посреди лифта стоял стул. Вероника почувствовала холодок в груди. Ее взгляд уперся в двери грузового лифта. Она представила, как Алекс залез в него, и от одной этой мысли закружилась голова. «Давай ты покажешь, где нашла альбом», — предложил Алекс. «Пойдем наверх». Они стали подниматься. На втором этаже Алекс с усилием толкнул двери, но тщетно они были заперты. «Ладно, идем дальше», — сдался он. Мимо третьего этажа Вероника буквально пролетела. После злополучного похода с Юрой четвертый показался ей почти раем. Она уверенно свернула в палату, и ткнула пальцем в шкаф с распахнутыми дверцами и кучей барахла перед ними вот здесь отлично сейчас пошуруем алекс приспокойно опустился на пол и принялся разбирать кучу бумажек книжек и игрушек вероника присоединилась знаешь алекс поднес глазам обрывок бумаги с нарисованным на нем солнышком если серые блуждали по всей больнице он не договорил Заметив, что Вероника напряглась, в руках у нее была книжка со сказками. «Что там?» «Посмотри сам!» Вероника протянула ему книгу в раскрытом виде. На иллюстрации была изображена зима в виде женщины в длинном белом одеянии. Но кто-то карандашом замалевал ее голову, нарисовав нечто подозрительно похожее на лошадиный череп. «Так, значит, и это они видели!» Нет никаких отметок. Алекс кивнул на горку разобранных бумаг. Нет, а книжки все библиотечные со штампом. Вот черт! вздохнул Алекс. Ладно, наверное, это было бы слишком просто. Пойдем на третий этаж. Вдруг ее высочество принцесса соизволит явиться и что-нибудь подсказать. Веронике совсем не хотелось туда идти, но она кивнула. Они спустились на этаж ниже, и там Алекс вдруг взял Веронику за руку. «Не волнуйся, теперь у тебя с собой серьезный арсенал, помнишь?» Вероника нервно хихикнула, вспомнив свой арсенал, забавную куколку и бутылку воды. Но с ними и правда было намного спокойнее. А когда Алекс сжал ее руку в своей, стало совсем хорошо. В палате на третьем этаже, где Юра запер Веронику, ничего не изменилось. Пустые кровати, облезлые стены, на подоконнике непонятный предмет. «Я... давай посмотрим?» «Конечно, давай!» Вероника постеснялась попросить, чтобы Алекс не отпускал ее руку, но покрепче сжала пальцы. Он, кажется, все понял без слов, во всяком случае не попытался вырваться и не стал задавать вопросов. Вместе они подошли к подоконнику, на ходу пытаясь рассмотреть непонятный предмет. И тут раздался скрижащущий звук. «Поехал лифт!» «Спокойно», — сказал Алекс, «пусть едет, что, нам жалко, что ли? Ты хотела посмотреть?» Вероника сделала над собой усилие и сосредоточила все внимание на подоконнике. Предмет был пятиугольный, Кирилл Петрович сказал бы, в форме Пентагона, только углы у него были чуть закругленные. «Мне кажется, это старые часы», — сказал Алекс, «видишь, тут закрасили циферблат. Я пытался открыть, но не получилось». Вероника отпустила его руку и коснулась указанного места. Послышался щелчок, и круглая створка отпрыгнула в сторону. Из образовавшегося отверстия на подоконник просыпалось что-то серое. «Что? Что это такое?» «Пепел, кажется». «Погоди, там что-то еще». Алекс бесстрашно запустил пальцы в отверстие и вытянул оттуда небольшой кусочек белой материи. Они внимательно его осмотрели. Обрывок напоминал паутину, но казался намного плотнее и крепче. «Странно, может, еще что? Ах, черт!» — Алекс отдернул руку. «Ничего серьезного!» — отмахнулся он от Вероники. «Укололся. Там что-то вроде иголки». «Так...» Он аккуратно вытащил маленький желтоватый предмет и поморщился. Ему сразу вспомнился алтарь, найденный на детской площадке. «Кость?» «Птичья, наверное. Из нее, кажется, иголку пытались сделать», — прошептала Вероника, стараясь не отвлекаться на шум, который издавал лифт. Алекс разглядел крошечное отверстие вверху кости и кивнул. «Поразмыслим». Он положил косточку и клочок материи обратно и аккуратно прикрыл циферблат. «Хотя, если честно, ума не приложу, что это и зачем. Вряд ли бы кому-то настолько захотелось шить». «Ну, пойдем поглядим, кто там разъездился». Как только он это произнес, лифт остановился. В больнице воцарилась мертвая тишина. Они вышли к лестнице. Алекс для порядка побарабанил в двери лифта, потом включил подсветку на часах. «Вот-вот начнет темнеть. Давай быстренько зайдем в подвал». Алексу было интересно, сообразит ли Вероника, где именно находится подвал. Внизу он собирался предложить, чтобы она попробовала отыскать дверь. Но, к его удивлению, Вероника не задумалась ни на секунду, сошла вниз по ступеням и остановилась у входа. Точно как в школе, объяснила она. Я имею в виду у нас также ступеньки вниз и дверь сбоку. Наверное, здания строились в одно время, предположил Алекс. Голову бы намылить умельцу, который это придумал. Черная дверь, как и в первый его визит, оказалась наглухо закрытой. Алекс был готов к этому и взялся залом но сколько он ни старался дверь не поддавалась вероника с трудом сдержала вздох облегчения да тут нужны инструменты посерьезней с досадой пробормотал алекс ладно пойдем пока придется признать поражение на самом деле если бы он был один непременно остался бы посмотреть не принесет ли темнота новых сюрпризов но подвергать веронику новому испытанию не хотелось алекс прекрасно понимал Ей и при свете дня было сложно сюда прийти. Они поднялись по лестнице и вышли на первый этаж. Проходя мимо открытых дверей пассажирского лифта, Вероника равнодушно покосилась на него, дернулась и замерла. На стуле кто-то сидел. Алекс тоже остановился и проследил за ее взглядом. Посреди открытого лифта, закинув ногу на ногу и уперев руки в сиденье позади себя, устроилась женщина — На ней был медицинский халат, ноги обуты в туфли на каблуках, рыжие волосы заколоты на затылке, голова так сильно запрокинута назад, что лицо смотрело в потолок. Напряжение сковало Веронику. Эта женщина выглядела здесь ничуть не более естественно, чем серое чудище, блуждающее по пустым коридорам. Когда Вероника сидела в палате, по коридору гулко стучали каблуки. Неужели это была... Странная медсестра. Эй! окликнул Алекс. Запрокинутая голова начала медленно поворачиваться, и спустя несколько секунд на Алекса и Веронику уставились два кривых глаза, нарисованных черным фломастером на белом листе. Эта неумелая маска полностью закрывала лицо женщины. Ты-т-т-тигрица! прошептала Вероника, онемевшими губами. И тут случилась невероятная и очень быстрая метаморфоза. Женщина сползла со стола и превратилась в серую массу. А в следующее мгновение это уже была безобразная худая фигура, обтянутая покрытой пятнами кожей. Одежда исчезла, как и бумажная маска, открывшая почти полное отсутствие лица. Ни глаз, ни носа, только широченная акулья пасть. Раскрыв ее... Существо пронзительно завопило. У Вероники заложило уши. Сознание отказывалось принимать увиденное. Она хотела бежать и не могла. «Кукла», — произнес Алекс, как ей показалось, совершенно спокойно. Существо на четвереньках быстро двинулось к ним. Хлоп, хлоп, этот звук издавали конечности, плюхающие по плитке пола. Вероника, онемевшей рукой, полезла в сумку. Пальцы не слушались. Алекс не стал ждать. Он сам выхватил куклу и подтолкнул Веронику к выходу. Она пошла, сначала едва переставляя ноги, потом все быстрее и быстрее. Алекс пятился за ней, вытянув вперед руку с игрушкой. Серое существо шипело и корчилось возле кабины лифта, но попыток приблизиться больше не предпринимало. «Выходи и жди снаружи», — сказал Алекс у самого порога. «А как же ты? Хочу кое-что попробовать. Иди, ну же!» Вероника сделала еще пару шагов, но, несмотря на страх, совсем уходить не стала. С замиранием сердца она наблюдала, как Алекс приближается к Серому. В одной руке он по-прежнему держал куклу, в другой — небольшой лом. Размахнувшись, Алекс изо всех сил нанес удар. Железо разбило пол со страшным треском, однако Серый остался невредимым и бросился вперед. Это не стало для Алекса неожиданностью, и он упер куклу, чудовищу в лицо. Серый отпрянул и оскалился. «Вероника, лови!» Алекс бросил лом, предусмотрительно в сторону, чтобы ненароком не попасть в Веронику. Она подбежала, подняла с пола инструмент и вдруг увидела за прикрытой дверью на лестницу черную тень, слишком огромную для человека. «Там что-то... еще!» «Выходи, я сейчас!» Алекс, освободившийся рукой, вытащил бутылочку с водой и открутил крышку. Вероника снова отошла к выходу, не зная, куда смотреть, на серого или на гигантский ком темноты, что угадывался за практически непрозрачным дверным стеклом. Плеск воды заставил ее перевести взгляд. Облитый водой серый страшно завопил и ползком поспешил прочь. Алекс подскочил к Веронике, и они вместе бросились на улицу. У самого порога, Алекс обернулся. Ему хотелось узнать, что видела Вероника. Огромная тень по-прежнему стояла, сгорбившись за дверью на лестницу. Она не двигалась. Крик с улицы заставил Алекса оторваться от пугающего силуэта и выбежать на крыльцо. Он ожидал встретить опасности там, но оказалось, что Вероника просто слишком разволновалась. «Ты в порядке?» — спросила она дрожащим голосом. «Ну, конечно, успокойся!» Алекс приобнял ее. «Поехали домой! Поедим чего-нибудь вкусного!»